Глава 19. Матхорн. Наш корабль приближался к конечному пункту своего плавания. Когда я поднялся на палубу, то на ней уже стояли все мои спутники. Что ж, присоединившись к ним, я невольно залюбовался видом, открывавшимся с палубы корабля. Город был построен рядом с тем местом, где Ам впадал в море. Подобное расположение делало Матхорн важным стратегическим городом, и одновременно центром торговли, который мог соперничать даже с Веллом. Мало того, насколько я знал, в окрестностях города располагались две школы магии, самые авторитетные в Майне. Корабль вошел в широкую бухту, в которую вливался Ам, и растворяясь в безбрежном морском просторе. Я смотрел на пейзаж, раскинувшийся передо мной, и вспоминал рассказы капитана корабля, который вечерами, после определенной дозы крепкого пыла, Любил рассказывать о великолепии Матхорна и его неуязвимости. Город удобно расположился на берегах реки, охватывая бухту полукольцом. Мощные каменные стены, созданные с помощью магии, тянулись вдоль воды, практически обрываясь в нее. Вдоль них, насколько мне было известно, невозможно было плыть. Острые клыки рифов служили надежной защитой от атаки с моря. Единственный безопасный проход, по которому можно было попасть в городской порт, находился под защитой стен и мог быть в любое время перекрыт мощными цепями, которые нельзя было уничтожить никакой магией. В общем, то, что я сейчас видел, подтверждали рассказы нашего капитана. Следом за небольшим двухмачтовым кораблем мы направились в порт, по проходу, границы которого показывали покачивавшиеся на волнах деревянные бочонки связанные между собой железной цепью в одну линию. «Впечатляет», – произнесла Мира, посмотрев на меня. «Этот город может оказаться не по зубам Дархонду. Если хотя бы наполовину правда то, что рассказывал о нем наш капитан, я не завидую тем, кто рискнет его штурмовать». Да уж, к разговору присоединился Мервин. «Бывал я несколько раз в этом городе. Подождите, я посмотрю, что вы скажете, когда за его стенами окажетесь». Тем временем корабль вошел в небольшой пролив, огороженный с двух сторон высокими башнями, примыкающими к стенам, и очутился в порту. Я покачал головой. Порт показался мне поистине огромным. Длинные причалы, буквально забитые кораблями. Но чувствовался во всем этом какой-то порядок. К нам пристал небольшой кораблик, и на палубе оказалось два офицера в сопровождении пятерых солдат, вооруженных до зубов. Я лейтенант Эндеркос, офицер таможенной службы Матхорна. Представился один из них, высокий черноволосый молодой человек с цепким взглядом. Цель прибытия в порт. Мервин покосился на меня. Тфу, я же теперь вроде как главный. Я оглянулся на Айру. А вот она. Увидев, что я смотрю на нее, она подскочила к нам и протянула офицеру, запечатанное сургучной печатью письмо в простом белом конверте. Офицер уставился на него словно на какую-то редкую диковинку. Затем внимательно осмотрел печать и осторожно открыл письмо. Прочитав его, он вытянулся по струнке и проревел столь же ошеломительно смотревшим на него спутником. «Что стоим? Карету срочно! К причалу номер шесть! Корабль идет туда!» «Но причал номер шесть занят», — попытался заметить второй офицер, но отшатнулся. Таким взглядом его смерил лейтенант Кос. Затем он убежал, и вскоре я увидел лодку с огромной скоростью, несущейся к порту. Капитан, на этот раз офицер обратился. Вам известно расположение причалов? Да, господин. Капитан не должен был удивляться. Он-то знал, что мы какие-то важные персоны. Однако даже его изумило поведение чиновника. Судя по всему, разговоры с таможенной службой обычно проходили в другом стиле. В общем, дальше с нами обращались так, словно сам король прибыл в порт с инспекцией. У причала нас ждало аж сразу пять карет. Мы вместе с небольшим отрядом Эйры загрузились в них и отбыли. Лейтенант Кос остался вместе с нашим капитаном на корабле, нас же сопровождал какой-то хмурый сержант, который лишь верно верноподданически смотрел на меня, но в беседу не вступал, ограничившись тремя словами. «Никак нет. Ничего не знаю. Сэр». В конце концов, я прекратил бессмысленные расспросы и, откинувшись на сиденье рядом с мирой, через окно кареты стал разглядывать город. Признаться, он впечатлял. Камни при его постройке явно не жалели. Каменные двух-трехэтажные дома утопали в зелени. Вообще город казался каким-то ухоженным и игрушечным. А сам замок, расположенный в его центре, куда мы и направлялись, производил поистине грандиозное впечатление. «Не представляю, какая должна быть армия, чтобы штурмовать эту твердыню», шепнула мне девушка. Я только кивнул. Второй ряд крепостных стен охватывал замок кольцом. Мощные башни, ощетинившись бойницами, мрачно смотрели на нас. Наша кавалькада проехала по мосту, перекинутому через глубокий ров, и мы оказались в замке. Кареты остановились. Мы вылезли и столпились с небольшой кучкой на мощенной площади в шагах пятидесяти от возвышавшегося над ней замка сурового замка, никаких вычурных изысков в архитектуре, все просто, практично и сурово. Нас встречал пышно разодетый франт в сопровождении трех офицеров весьма впечатляющего вида. Изнеженный паренек в пышном одеянии смотрелся на их фоне смешно, но я случайно встретился взглядом с его глазами и понял, что первое впечатление обманчиво. На меня смотрели безжалостные, холодные, все понимающие глаза убийцы. И приветливый тон, которым со мной заговорили, нисколько не обманул меня. «Приветствую вас в славном городе Матхорне», – произнес Франт. «Я полковник Луис Рон, глава тайной полиции Королевства. Кто из вас Ирин Крант?» Я кивнул. «Леди Мира, это вы», – уточнил у моей спутницы, и она тоже кивнула. «Вы двое и лейтенант Мервин, пойдемте со мной. Остальных ваших людей разместят в дворцовых казармах». Этим займется капитан Раух. Вперед выступил один из сопровождающих его офицеров, высокий черноволосый Громила лет 30. Я растерянно посмотрел на Мервина. Честно говоря, не привык я командовать. Тот правильно понял мои сомнения. Сержант, повернулся он к стоявшей недалеко от меня Эри. Да, сэр. Поступайте в распоряжение капитана. Разместиться в казармах и ждать приказа. Так точно, сэр. В общем, так все и решилось. Наши спутники отправились вместе с капитаном, а мы же втроем отправились следом за полковником. Внутри дворец оказался, на мой взгляд, довольно скромным, даже слегка аскетичным. Впрочем, лично мне это было ближе, чем яркая позолота и кричащая красота большинства дворцов и замков, которые я видел. Пройдя несколько коридоров, мы, миновав пост стражи с мечами голо, оказались в просторной и уютной комнате. По стенам, задрапированным синим бархатом, были развешаны картины. В углу довольно потрескивал камин. Мы сели в кресло рядом с ним. Полковник опустился в кресло напротив. «Прошу вас, господа, угощайтесь», – предложил он. Перед нами стояло несколько низких столиков, на которых стояли слишком изысканные, на мой взгляд, яства. Я привык к более простым блюдам. Но сейчас в желудке было пусто, и я с удовольствием последовал предложению хозяина. Мы люди простые. Я взял стоявший на одном из столиков графин с вином и разлил его по бокалам своих спутников. Что было налито в бокале у полковника, не знаю. Перед ним стоял отдельный столик, на котором не было еды, только выпивка. Я пригубил вино, честно говоря, не отказался бы забрать с собой пару бочонков в дорогу. Вино было превосходным. Итак, начал полковник, вы можете говорить спокойно. В этих стенах ни одно слово не достигнет чужих ушей. Я знаю, кто вы, и также знаю ценность Леди Миры, которая решила помочь защитить нашу родину от наглых захватчиков». Он кивнул в сторону девушки, но та, не ответив на кивок, пристально смотрела на него. «Я осведомлен о вашей миссии, но практически не в курсе того, что с вами произошло по пути сюда, с момента вашего прибытия в Вел. Если вас не затруднит...» «Я хотел бы послушать историю вашего путешествия». Он посмотрел на меня. «Мое желание вас не затруднит?» «Нет». Пожал я плечами и, осушив до дна бокал вина, коротко поведал наше злоключение с момента прибытия в Вэл. Полковник внимательно слушал, и после того, как я закончил, некоторое время молча задумчиво рассматривал бокал в своей руке. «Ясно», – наконец произнес он. «Тут явно прослеживается рука Драхонда». Он поставил бокал на стол и продолжил. «Мы недавно ликвидировали в городе целую шпионскую сеть этих островных. Также, благодаря моим людям, сегодня удалось существенно сократить посольство Драхонда, отправлявшееся по тому же пути, что и вы, в Черный край». «Что?» – вырвалось у Мервина. «Я с изумлением уставился на полковника». «Да, именно так. Посольство возглавляет некий Морголд. Вы его знаете, леди Мира?" «Знаю». Ответила девушка, поморщившись, словно от боли. Это правая рука нового императора. Придворный маг, предавший своего властелина. Отъявленная сволочь. Попадись он мне в руки. Я посмотрел на девушку и понял, что этому Морголду действительно лучше не попадаться к ней в руки. На лице Миры была написана жажда крови. «А где они сейчас?» – поинтересовался Мервин. «Насколько я понял из ваших слов, полностью уничтожить их вам не удалось». Да, это так, нахмурился полковник. Но я подготовил им хороший сюрприз. Так что на перевале, я думаю, мы с ними попрощаемся. Сейчас надо думать о вашем посольстве. Время дорого, и завтра вы отправитесь к порталам. Они располагаются в дне пути от города. Я дам вам сопровождение. Вдобавок, у порталов вас встретят мои люди. Мы решили особо не афишировать вашу переброску, они знают ограниченный круг людей и, конечно, начальник тайной полиции Корвола. Там же в Корве мы дадим вам проводника и с ним взвод наших гвардейцев с двумя магами. Они будут сопровождать вас в пути по перевалу. Последние два года те места неспокойны и лучше нам подстраховаться. То есть, проворчал я, из вашей речи следует, что Дархон знает о нашей миссии. Несомненно, кивнул полковник. Но, как я уже сказал, они слишком далеко. Думаю, те из Дархонда, которые сейчас подходят к Перевалу, найдут там свою смерть и проблема будет решена. Но надо всегда готовиться к худшему. У меня недвусмысленный приказ долго вас не задерживать. Понимая, что на вашу долю выпало за последние дни немало трудностей, но повторюсь, время поджимает. Если есть вопросы, задавайте. Город закрыт? – уточнила Мира. Да, закрыт. За всеми приходящими кораблями ведется наблюдение. Так что, думаю, шпионам Драхонда придется остаться ни с чем. В городе вы можете никого не бояться. Ренни, негромко позвал он, и перед ним словно из воздуха появился слуга. «Проводи наших достопочтенных гостей в отведенные для них комнаты», приказал ему полковник и поднялся с кресла. Мы последовали его примеру и, раскланившись, покинули гостеприимную комнату.